Глава 5 Во вторник, к семи часам утра, Ким успела выпить целый кувшин черного кофе из кофеварки, выгулять барни, своего нелюдимого и своенравного бордер-колли, добраться до работы и приготовиться к появлению в офисе Брайанта. «Утро доброе, командир. С тобой все... все прекрасно. А что, должно быть иначе? Ну а как ты спала?» Брайант задал ей все тот же вопрос, только другими словами. «И спала я отлично», — ответила инспектор, наливая себе четвертую чашку кофе. что было откровенной ложью. После поздней прогулки с барни она улеглась в постели всю ночь не сомкнула глаз. Всё это время она таращилась в темноту, мысленно снова и снова проигрывая в главе сцену на месте преступления и пытаясь избавиться от воспоминаний, старающихся открыть крышки тех коробочек у неё в мозгу, по которым она их разложила. Заночки попыталась использовать все известные ей способы избавиться от навязчивых мыслей. Одним из них была мысленная поездка по одному из её самых любимых прогулочных маршрутов через Тортон в сторону Бриджнерской дороги, мимо паба Six Ashes и по деревням Энвил, Морвил и им подобным. Она пыталась представить себе, как наклоняется вместе с мотоциклом, стараясь вписаться в поворот, до предела выворачивая ручку газа и прилагая все усилия, чтобы контролировать мотоцикл на хорошо известной дороге. Обычно в таких случаях её тело реагировало на подобные умственные усилия, напрягаясь и расслабляясь до тех пор, пока она не засыпала. А её сознание благополучно отключалось от любых навязчивых идей. Но только не вчера ночью. Мысленно она умудрилась четыре раза разбить свой мотоцикл, но её мозг наотрез отказывался заняться столь своеобразным вариантом подсчёта овец. У неё перед глазами постоянно стояло безжизненное тело юноши, лежащее возле батареи и лёжа в темноте спальни, кем никак не могла избавиться от этого видения. Так что она встала, приготовила себе кофе и какое-то время собирала мотоцикл, прежде чем перейти к своей утренней рутине, которая сегодня пугающе совпадала с рутиной ночной. «Слушай, тебя что, от кофеина корёжит, или тебе действительно приятно меня видеть?» — пошутил сержант. «Считай, что у меня чуть живот не лопнул от смеха». «Это что, шутка такая?» Искоса взглянул на неё Брайант, невольно опуская глаза и глядя на свой живот. Около месяца назад его ударили в живот пятидюймовым лезвием, от отчего он чуть не умер. «Боже, Брайант, я вовсе не хотела». «Всем доброе утро!» Появившийся пэн избавил Ким от дальнейших объяснений. Он поставил свой всегдашний контейнер на свободный стол, снял сумку и забросил её под стол. «Прошу прощения за опоздание, босс». В комнату ворвалась Стэйси и плюхнулась в кресло, когда-то принадлежавшее Кевину Доусону. Ким знала, как всем им его не хватает, и как они иногда ждут, что вот сейчас он войдёт в комнату со своим обычным умничением. Правда, сейчас такое случалось всё реже. Со временем все они стали привыкать. «Итак, ребята, готовы услышать о вчерашнем?» – спросила Ким. «Вас ведь вчера ночью вызывали, босс?» – нахмурилась Стейси. Обычно ночной вызов говорил о начале нового большого расследования, а это значило, что все остальные дела должны быть или срочно завершены, или переданы в другие группы. В таких случаях один из них шел к доске, писал на ней имя погибшего, подчеркивал его, и начиналось расследование причин, приведших к смерти жертвы. Подобные действия обычно вызывали всеобщую заинтересованность, как будто бы срабатывал некий выключатель, дававший выход первичной вспышке энергии. Брайан сравнивал подобное с началом шикарного обеда в своем любимом ресторане, для Ким это было сродни началу работы над новым мотоциклом в гараже, отдельной запчасти которого покрывали весь пол. Каждая из них ждала, когда ее соединят с соседкой, из чего в конце концов получалось нечто целое. Само по себе, произошедшее вчера было трагедией, но в нём не было никакой тайны, и оно никак не было связано непосредственно с Ким. «Двойной передоз, стейси объяснила Ким. «Подождём звонка Митча с рассказом о том, что он нашёл на месте преступления, и закроем дело». «Ну и ладно», — ответила констебль, стараясь скрыть своё разочарование. Люди других профессий могли бы посчитать их реакцию на смерть одного юного создания и почти смерть другого слишком безразличной, но Ким всё прекрасно понимала. Буквально каждый из детективов, которых она знала, взял на себя обязательство бороться с плохими людьми, совершающими плохие поступки. Так что стейси вовсе не была равнодушна к смерти человека. Она просто была расстроена тем, что они не смогут найти человека, виновного в произошедшем. И обычно Ким с ней соглашалась. Но на этот раз она хотела держаться как можно дальше от произошедшего и как можно быстрее забыть о том, что видела на месте преступления. И чем скорее, тем лучше. «На чём стоим, Пен?» Осталось опросить трёх свидетелей, босс. Но я не испытываю большого энтузиазма по поводу результатов опроса. Ким кивнула. Двое 13-летних подростков, проходивших мимо ворот, ведущих в холле были избиты тремя старшими подростками, и хотя у них были точные описания нападавших, все в округе, как воды в рот, набрали. продолжая в том же духе», — сказала Ким, предвидя, что родителям придётся рассказать, как «мы делали всё, что было в наших силах». Такое случалось нечасто, но иногда было единственным выходом из создавшейся ситуации. Хотя в подобной ситуации она хотела быть уверенной, что действительно было сделано всё возможное. «Стейси?» — спросила Ким. «Сегодня в последний раз беседую с Лизой Стайлс и вечером доложу». «Молодец». Лиза Стайлс была 30 матерью двух маленьких мальчиков. Многие годы она подвергалась насилию со стороны супруга, но молчала об этом. Она терпела своего мужа, считая, что таким образом защищает своих детей от того, что они узнают всю правду. И это продолжалось до тех пор, пока месяц назад младши не ударил ее по губам, сказав при этом «как папочка». И осознание того, что для её двух сыновей подобное поведение может стать нормой, испугало её до полусмерти. Стэйси была первым представителем власти, принявшим от неё заявление. Она, не торопясь и кропотливо, провела женщину через все подводные камни расследования, которое завершила со своей обычной чуткостью и эффективностью. Теперь у неё на руках было завершённое дело, которое вполне можно было передать в КСУП. КСУП. Королевская служба уголовного преследования. «Что ж, Пен, ты знаешь, что тебя ждёт», — сказала Ким. «Неужели?» — спросил сержант с притворным испугом. Инспектор утвердительно кивнула. «То есть, когда вы говорили, что Бетти передана мне в качестве приветственного подарка...» «Я тебя обманула. Передай цветок стейси Констебль наградила Пена триумфальной улыбкой и погладила растение по зелёным листочкам. «Старайся, Пен, и она к тебе вернётся». Ким замолчала, услышав звонок своего мобильного. «Мне надо ответить Митчу». сказала она, скрываясь в своей коморке и жестом показывая, что они могут заниматься своими делами. «Привет», сказала она, усаживаясь в кресле. В дверях возник Брайант и прислонился к дверной притолоке. «Доброе утро, инспектор. Надеюсь, что после ночных выездов вы чувствуете себя нормально», начал эксперт. кем не видела его на месте преступления, но решила не заострять на этом внимание. К я пришлю полный список обнаруженного на месте преступления со своими выводами, но я подумал, что тебе будет интересно получить некоторую предварительную информацию. «Продолжай», — сказала Ким, вертя в руках шариковую ручку. Из джинсов умершего высыпалась мелочь на общую сумму 1 фунт 72 пенса. В нагрудном кармане нашлась салфетка, пустой бумажник, старый чек из B&M и больше ничего интересного. К тому моменту, когда он закончил, Ким насчитала 17 синих полосок на галстуке Брайанта. «И?» — сказала она, ожидая главного, того, что исключит возможность совместного самоубийства или случайной смерти. э э «Сегодня прекрасное утро, не правда ли?» «Иглы», — напомнила Ким, покачав головой. «Обычно Митч выполнял свою работу на отлично, но случались и другие времена». «Прости, но никаких игл», — твёрдо сказал он. «Но парамедики, полицейские...» «Никаких игл», — категорически повторил Митч. «Ну так придумай их, солги мне», — хотелось закричать Ким. «А полный отчёт?» «Спасибо, Митч», — Ким положил трубку. Брайанто вопросительно посмотрел на неё. «Никаких игл на месте преступления», — негромко сказал инспектор. На лице сержанта появился ужас, сродни тому, который испытала она сама, осознав услышанное. «Кто-то помог этим детям уколоться».